Глава девятнадцатая. Есть ли любовь? Магнолия в цвету. Девятый месяц сорок девятого года эпохи Канси. Парк Чанчунь. Сноска. Девятый месяц сорок девятого года эпохи Канси, Тысяча семьсот одиннадцатый год. С тех пор, как в восьмом месяце император Канси вернулся из поездки за великую стену, на его голову непрерывно сыпались несчастья. В Цуанчжоуской и Чжанчжоусской областях провинции Фуцзань разразилась страшная засуха, что привело к неурожаю. Местные чиновники забирали себе провиант, выделенный императором в помощь бедствующим а люди голодали и умирали целыми семьями. Услышав об этом, его величество сильно разгневался и назначил наместником провинций Фуцзянь и Джедзян Фань Шичуна, чтобы тот справился с последствиями засухи. Также из провинций Джедзян и Цзянсу в бедствующей области были завезены 300 тысяч даней податного зерна. Сноска, дань, мера объема сыпучих тел, примерно равная 100 литрам. Кроме того, до конца года они были освобождены от уплаты податей. Еще аукались последствия засухи, а в девятом месяце двор всколыхнуло новое громкое дело. На закупках сена и бобов через Министерство финансов утекали огромные деньги. За 10 с лишним лет Общая сумма убытков составила больше 400 тысяч лянов серебра, а приложили к этому руку больше 120 человек, от шаншу и шиланов до других мелких и крупных чинов. Выслушав доклад, император Канси потрясенно замер на троне и долго не издавал ни звука. С этого момента все мы, кто прислуживал его величеству, старались быть как можно осторожнее и незаметнее, опасаясь совершить ошибку и подвергнуть опасности свою жизнь. Однажды я, прибрав посуду, отправилась обратно в чайную комнату. Не успев далеко отойти, я заметила тринадцатого принца, который взволнованно раздавал какие-то распоряжения Ван Си и еще нескольким Евнухам. Как только он закончил говорить... Евнухи тут же разбежались в разные стороны. Что же могло так сильно обеспокоить тринадцатого принца? Не удержавшись, я подошла к нему и, поприветствовав должным образом, поинтересовалась. Что случилось? «Царственный отец желает видеть четвертого брата», — с волнением ответил он. «А тот неизвестно где». «Ты не знаешь, где господин, и в этом все дело», — разом поскучнела я. С лицом, полным скорбного негодования, тринадцатый принц негромко поделился. «Сегодня ты прислуживала не в тронном зале, поэтому не знаешь о том, что произошло. Во время публичного разбора дела об утечке средств четвертый брат и царственный отец не сошлись во мнениях. В гневе отец назвал его жестоким и бесчеловечным, сказал, что он зря столько лет читал канон», В нем нет человека любви и чувства справедливости, присущих благородному мужу. После этого царственный отец, гневаясь, прогнал нас прочь. Я пораженно охнула. Четвертый принц всегда старался держаться в тени и хранить свои намерения в тайне. Как он мог пойти на открытый конфликт с императором? Когда мы вышли... Четвертый брат сказал, что хочет побыть один, и дальше я пошел в одиночестве. Стоило мне выйти во двор, как примчался господин Ван и сказал, что его величество желает снова видеть четвертого брата. Привратники как один говорят, что не видели, чтобы он выходил. Уверен, он где-то здесь, поэтому я поскорее велел всем разыскать его». Оглядевшись по сторонам, он с беспокойством проговорил. Не знаю, как быстро смогу его найти, и смогу ли я пошел искать. С этими словами тринадцатый принц развернулся, собираясь уйти. Побыть одному? Ощутив в груди томление, я придержала его. Иди за мной. Куда? — удивился он, но двинулся следом. Ничего не ответив, я помчалась вперед к берегу озера. Здесь я нагнулась и заглянула под опору моста. Маленькой лодки действительно не было на обычном месте, и я вздохнула с облегчением. Обернувшись к тринадцатому принцу, я радостно сказала, «Боюсь, четвертый господин сейчас на озере». Я устремила взгляд к зарослям лотосов. В прошлый раз все кругом было изумрудно зеленым, и лишь кое-где виднелись остроконечные бутоны, сейчас же поверхность озера была сплошь покрыта распустившимися цветами. Они уже начинали увидать и осыпаться, но пейзаж по-прежнему был великолепен. Тринадцатый принц не стал интересоваться, откуда я знаю, что четвертый принц на озере. Взойдя на мост, Он окинул взглядом бескрайние лотосовые заросли и вздохнул. «И как его тут искать? Остается лишь раздобыть лодку и попытать счастье», — беспомощно отозвалась я и побежала звать слуг, чтобы те принесли лодку. Как только евнухи приволокли челнок, тринадцатый принц тут же схватил весло и запрыгнул на борт. Я торопливо вскочила следом, Не дождавшись, пока я усядусь, принц начал грести изо всех сил. Пока он греб, я без остановки выкрикивала: Четвертый господин! Наша лодка петляла по зарослям, но никто не откликался. Мы оба сходили с ума от беспокойства. Принц греб все быстрее, а я продолжала орать во все горло. Четвертый господин! Четвертый! Вдруг я увидела, как четвертый принц выплывает из-за лотосовых листьев прямо позади тринадцатого, и торопливо закричала, показывая назад: Стой! Стой! Обернувшись, тринадцатый принц обрадованно воскликнул: Все-таки отыскали! Отец желает видеть тебя. Четвертый принц медленно подвел свою лодку к нашей. Я поспешно поклонилась, приветствуя его. Бросив на меня короткий взгляд, он спокойно ответил тринадцатому принцу. «В таком случае возвращаемся». Он погрёб впереди, ведя нас за собой. Тринадцатый же и не пошевелился. Я хотела напомнить, что ему нужно взять весло и грести, но тут он, резко сжав кулак, с яростью опустил его на палубу. Лодочка начала бешено раскачиваться, и я судорожно вцепилась руками в борта. Некоторое время тринадцатый принц продолжал сидеть мрачно и со сжатыми кулаками, на которых пульсировали вены. Затем он, наконец, медленно разжал кулаки, взял весло и погреб догонку. Пристально взглянув на тринадцатого принца, Я обернулась, глядя прямой как стрела силуэт четвертого впереди. Казалось, ничто на свете не может вызвать у него тревогу. Однако что-то в его худощавой фигуре говорило об одиночестве и душевной боли. Вечером я долго сидела в комнате и размышляла. В конце концов я пошла к Юйтань и спросила как можно равнодушнее — Из-за чего днем Его Величество разгневался на четвёртого господина? Во время обсуждения дела о казнократстве наследный принц и господин Восьмой Бейле убеждали Его Величество, что других прегрешений те чиновники не совершали, а также много лет добросовестно трудились, поэтому следовало бы смягчить им приговор. Его Величество уже поручил наследному принцу заниматься этим делом, Но четвертый господин преклонил колени, умоляя провести основательное дознание и сурово наказать виновных. Он сказал, что слишком мягкий приговор будет означать преступное попустительство. Также четвертый принц перечислил другие случаи коррупции и отметил, что эта проблема с каждым годом все усугубляется. Он даже упомянул, что и в народных песнях поется. В Восточное море стекаются подати нашей страны, Богатства народные сами Тань Жень унесём. Сноска. Восточное море. Творческий псевдоним Сюй Цань Сюэ, Политического деятеля династии Цин, Шаншу Министерства уголовных дел. Тань Жень. Псевдоним Гао Ши Ци. Литератора доверенного лица императора Канси. Это вызвало у его величества такой гнев, что он выбронил четвертого господина, а затем прогнал его и тринадцатого принца прочь. Я кивнула и задала следующий вопрос. А зачем его величество снова вызвал четвертого господина? Что он ему сказал? «Ничего особенного» скучающим тоном отозвалась ей тань велел ему и четырнадцатому господину содействовать господину наследному принцу в расследовании я тихонько вздохнула похоже его величество кое в чем согласен с четвертым принцем иначе не поручил бы ему тоже участвовать в дознании надеясь его помощью обуздать коррупцию однако согласен то согласен Только в конечном итоге Его Величество все равно поступит так, как предложили наследный и восьмой принцы. Прошло больше месяца. Я без дела слонялась по двору, глядя в темно синие небеса, и думала, что осень — самое подходящее время года для того, чтобы подниматься в горы и оттуда разглядывать окрестности. Жаль, что император Канси слишком занят, и в этом году у него вряд ли появится настроение совершить увеселительную поездку. Погруженная в свои мысли, я шла вверх по лестнице, поднимаясь на чердак. Едва успев подняться на второй этаж, я увидела четвертого и тринадцатого принцев. Четвертый стоял у самых перил, заложив руки за спину и подставив лицо ветру, высоко взметавшему вверх полы его Чанпао. Тринадцатый же сидел рядом, положив руки на перила. Оба в молчании глядели на улицу. Я застыла на месте, собираясь тихонько спуститься обратно, но тринадцатый принц повернул голову и заметил меня, так что пришлось подойти, поклониться и поприветствовать их». Четвертый принц не шелохнулся и не повернул головы, словно не услышал меня. Тринадцатый поднял руку, позволяя мне выпрямиться, и похлопал рядом с собой, приглашая меня присесть. Улыбнувшись, я подошла к нему и бросила взгляд на разноцветие листвы внизу, кое-где еще зеленой, а кое-где уже сорвавшейся в желтизну и красноту. «Отсюда хорошо любоваться пейзажем», — сказала я. Никто не поддержал разговор, и я молчаливо замерла, думая о том, чтобы попросить разрешения уйти, когда тринадцатый принц вдруг спросил. «Жоси, как ты думаешь, следует ли наказать чиновников-казнокрадов по всей строгости?» Протянув э... Я непонимающе покосилась на тринадцатого принца, но тот продолжал лежать на перилах, глядя наружу, и выражение его лица было не разглядеть. Подумав, я с улыбкой отозвалась. «Ваша покорная служанка — всего лишь придворная дама, где ей судить? Тринадцатому принцу не стоит насмехаться надо мной». «Не прикидывайся дурочкой!» С натянутой улыбкой сказал он, повернув ко мне голову. «Уж я-то знаю, что ты много о чем размышляешь». Он продолжал выжидательно смотреть на меня. Наморщив лоб, я снова ненадолго задумалась, после чего сказала. «Испокон веков бок о бок с казнократством шло преступление закона. Кража народных денег, без сомнения, достойна ненависти». Но преступление закона вызывает еще большее отвращение. В подобных делах верхи и низы неизбежно объединяются, покрывая друг друга, нарушают множество законов, вводят причастных в заблуждение, а порой даже совершают убийства». «Не ходи вокруг да около, отвечай на вопрос», — холодно проговорил тринадцатый принц. «Я вновь задумалась». «Судя по всему, сегодня тринадцатый принц сильно не в духе. Я уже дважды попыталась избежать опасной темы, но он продолжал настаивать, хотя в обычное время, он, хорошо зная меня, давно бы отступился и прекратил расспросы. Очевидно, он хочет услышать, что я на самом деле думаю об этом. Мои истинные мысли были совершенно недопустимыми». Но вопрос задал тринадцатый принц, настоящий бунтарь, которому было неважно, что допустимо, а что нет. Если он на самом деле хочет знать, я могу сказать ему. Но я продолжала молчать, и тринадцатый принц с улыбкой спросил. «Ну как, поразмыслила?» «Их нужно сурово покарать», — произнесла я с едва заметной улыбкой. Потворство к казнократству приведет к беспорядку в чиновничьем аппарате, а это еще хуже казнократства. Если чиновник ведет себя неподобающим образом, жизнь народа становится невыносимой, и тогда ни о каком единстве не может быть и речи. Тринадцатый принц кивнул и поманил меня к себе. Я склонилась, приготовившись слушать. «А если бы преступником оказался девятый брат, как бы ты поступила?» — спросил он. «Поступила бы как должно», — ответила я, пытаясь справиться с потрясением. «Ты ведь не веришь в то, что сын императора, совершивший преступление, виновен в той же степени, что простолюдин?» — негромко произнёс тринадцатый принц, дернув уголком рта. «Ох, сегодня тринадцатый принц вознамерился загнать меня в угол!» Подумав, я серьезно ответила. «Нужно заставить его вернуть все похищенные средства, всыпать ему палок так, чтобы полгода не мог встать с постели, а затем вынудить три месяца клянчить подаяние на улицах, чтобы смог прочувствовать, как живут бедные люди, и поставить себя на их место». Что касается соучастников, то наказать следует всех без исключения, и это послужит предупреждением другим. Если никто не будет защищать преступников, то и другие впоследствии дважды подумают, прежде чем воровать». На лице тринадцатого принца мелькнуло облегчение. Покосившись на четвертого принца, он с улыбкой кивнул. «Измыслила такое наказание, совсем не подумав о муже своей сестры. И тем не менее, ты должна хорошенько запомнить то, что сказала сегодня». «В этом деле действительно замешан девятый принц?» спросила я, пристально глядя на него. «Нет», — ответил он. «Сегодня царственный отец объявил, что на этом дело считается закрытым, виновные не будут арестованы». Им нужно лишь как можно скорее возместить убытки. Так вот как император Канси разрешил такой большой коррупционный скандал, позволил чиновникам просто вернуть серебро, и все? Я обомлела. По отчетным книгам была выявлена недостача в более чем 400 тысяч лянов серебром, вздохнул принц. Один му плодородной земли стоит всего семь-восемь лянов, а одного-двух вполне достаточно, чтобы на них месяц жила семья из пяти человек. Сноска. Му. Мера площади примерно равная 0,7 гектара. Машинально подсчитав в уме, я испуганно проговорила — Этого хватило бы больше, чем на 2 миллиона человек. Затем я вспомнила о том, сколько людей погибло в последние годы от стихийных бедствий и голода, и больше ничего не сказала. Современные коррумпированные чиновники отвратительны, но производительность в наши дни достаточно высока, чтобы из-за казнократства люди не гибли от голода. И эти же чиновники — Превращают в богатство и удовольствие человеческие жизни. Четвертый принц, будто очнувшись от сна, повернулся к Тринадцатому и равнодушно произнес. Дело закрыто. К чему так много думать о нем? Тринадцатый принц стукнул ладонью по перилам, собираясь что-то сказать, но раздумал. В тишине он продолжал постукивать по деревянной ограде, и стук становился все более частым и беспокойным. Когда я вслед за принцами спустилась вниз и приготовилась откланяться, четвертый принц вдруг сказал тринадцатому ⁇ Возвращайся один ⁇ С улыбкой взглянув на меня, тринадцатый принц кивнул брату, развернулся. И быстро ушел прочь. Иди за мной, велел мне четвертый принц, и скорым шагом двинулся в сторону леса. Несколько мгновений я смотрела ему вслед, а затем пошла за ним. Войдя в чащу, он остановился и, развернувшись ко мне, достал из-за пазухи маленькую деревянную коробочку. Он передал мне ее со словами. Я хотел вернуть это тебе сразу после возвращения из поездки за стену, но из-за большого количества дел пришлось отложить. Я смотрела на коробку в его руках, догадываясь, что внутри. Сделав круг, я вернулась туда, где была. Он видел мое замешательство, но продолжал протягивать мне коробочку — мы долго стояли так не двигаясь прежде чем я тихо сказала я не могу это взять он не опустил руки глядя на меня так пристально что его давящий взгляд казалось проникал в самое сердце внезапно четвертый принц будто увидев что то за моей спиной изумленно вскрикнул четырнадцатый брат испугавшись Я забыла обо всем на свете, кроме деревянной коробки перед моими глазами. В мгновение ока я рефлекторно схватила ее и торопливо спрятала за пазуху, после чего, заставив себя успокоиться, собралась с духом и обернулась, чтобы поздороваться. «Никого?» Я торопела, огляделась по сторонам, но так никого и не увидела. — Лишь тогда я осознала, что меня надули. — Ты обманул меня! — резко обернувшись, крикнула я. — Не столько от злости, сколько от удивления. — Оказывается, это и вправду действенно! — усмехнулся он, разглядывая меня. — Ты так сильно боишься четырнадцатого брата! — Не боюсь, но... — я осеклась и покачала головой. Некоторое время я молчала, а затем, опомнившись, торопливо извлекла коробку, собираясь вернуть ему. Четвертый принц косо взглянул на меня и быстрым шагом направился прочь. Я же кинулась за ним вдогонку. «Ты так и будешь преследовать меня до самого выхода?» — бросил он, не оборачиваясь. «Тогда, боюсь, четырнадцатый брат точно заметит». Я тут же замедлила шаг, а затем и вовсе остановилась, провожая взглядом его стремительно удаляющийся силуэт. Пятидесятый год эпохи Канси. Запретный город. Сноска. Пятидесятый год эпохи Канси. 1712 год. Только-только прошел праздник фонарей. Во дворце пока не везде сняли расписные фонарики, и на лицах людей еще сохранялись остатки веселья и благодушного настроения. На изготовление этого фонаря ушло много сил. Искусно выполненный механизм, легок в обращении, даже картинка наверху, и та вышла из-под руки настоящего мастера. С улыбкой говорила я десятому и четырнадцатому принцам, рассматривая фонарь скачущих лошадей в своих руках. «Сноска. Фонарь скачущих лошадей. Фонарь со свечой и маленькой каруселью внутри, которая вращается от движения разогретого воздуха». «Я знал, что тебе понравится», — улыбнулся десятый принц. «Поскорее отблагодари десятого брата», — фыркнул четырнадцатый. «Этот фонарь он вырвал у меня из рук». Я изумленно возрилась на десятого, а тот в свою очередь пристально взглянул на четырнадцатого и заявил. Так и знал, что ты подложишь мне свинью. Ты сам выбрал этот фонарь и сказал, что его нужно подарить Джоси. Однако хозяин просто выставил его, чтобы все могли им полюбоваться, и не соглашался отдать ни за какие деньги, скривившись насмешливо произнес четырнадцатый принц. Я сдался, но тут пришел ты и стал изо всех сил показывать, кто ты такой, и сказал, задирая нос: Господину пришлась по нраву эта вещица, вынуждая хозяина уступить тебе фонарь. Мне было ужасно стыдно за тебя, и хотелось поскорее уйти, а тебе еще хватает наглости о чем-то тут говорить. Поняв, как обстоит дело, я протянула фонарь десятому принцу и едко сказала, «В моих руках это лишь забавная вещица. Для хозяина лавки же это настоящее сокровище, так что верни ему фонарь». Десятый снова взглянул на четырнадцатого принца со словами, «Я принес его и теперь должен отнести обратно? Прими его в подарок». Не успела я ответить, как девятый принц, все это время молча стоявший рядом, равнодушно произнес: «Это всего лишь фонарь. Что такого в том, что он его взял? И деньги за него были уплачены. Зачем так упорствовать?» «Поскорее верни его», — со смехом уговаривала я десятого, делая вид, что не слышу девятого принца. Видя, что я настроена серьезно, десятый принц нахмурился, взял фонарь и беспомощно вздохнул. «Вернуть-то верну, но я столько сил зря потратил». «А ты стоял рядом и даже не попытался его отговорить», — сердито накинулась я на четырнадцатого. «Спроси у него, отговаривал я его или нет», — ответил четырнадцатый принц, указывая на десятого. «Но он не желал слушать». Я знаю, что если ему что-то втемяшилось в голову, то кроме царственного отца он слушается лишь троих человек. Как назло, я в их число не вхожу». «Кто эти трое?» — хором спросили мы с десятым принцем, улыбаясь. Девятый принц тоже заинтересованно прислушался. «Восьмой, брат», — начал перечислять четырнадцатый, весело глядя на десятого. Тот промолчал, и четырнадцатый принц продолжил, указывая на меня. «Жоси!» Десятый принц взглянул на меня, радостно хихикнувшую, и вновь промолчал. Я с улыбкой взглянула на четырнадцатого принца, и он, едва сдерживая смех, закончил. «А последняя, так кто в детстве была твоим заклятым врагом, а сейчас является десятой госпожой». На лице десятого принца отразилась крайняя неловкость, и он пристально уставился на четырнадцатого. Я же лукаво покосилась на него и решила сменить тему. «В этом году праздник фонарей, должно быть, прошел очень весело. Было что-нибудь интересное?» «Каждый год происходит примерно одно и то же», — равнодушно отозвался четырнадцатый принц. «Почти ничего нового или интересного». Десятый же с воодушевлением принялся описывать нынешний праздник фонарей, но тут девятый принц не выдержал и поторопил их двоих, говоря, что пора идти. Все трое уже собрались уходить, когда откуда-то вдруг примчался тринадцатый принц, бледный как смерть, и на ходу, подворачивая рукава, бросился на девятого принца с кулаками — Четырнадцатый принц поспешно преградил ему путь, крича «Тринадцатый брат! Дворец не место для драк!» Отступив на несколько шагов назад, девятый принц, глядя на тринадцатого, произнес с холодной усмешкой «Четырнадцатый брат, пусти его! Сегодня я, наконец, посмотрю, насколько он смел!» Задыхаясь от гнева, Тринадцатый принц вырывался из рук четырнадцатого, но тот крепко обхватил его и не пускал. «Да в чем дело?» — поинтересовалась я у десятого принца. «Кто же знает!» — растерянно замотал головой он, а затем вдруг со смехом добавил. «Вот тебе и что-нибудь интересное!» Я хмуро покосилась на этого любителя свар и беспорядков. Затем быстро огляделась по сторонам. «Пока что кругом никого, но если они и дальше продолжат так шуметь, император Канси очень скоро узнает о том, что здесь происходит, поэтому я подтолкнула десятого принца. Поскорее, уведи отсюда девятого принца!» Десятый принц отнесся к моей просьбе без восторга, но я злобно взглянула на него, И он с видимой неохотой двумя руками приобнял его и повел к выходу из дворца со словами ⁇ Если тринадцатый брат впал в неистовство, то разве ты, девятый брат, должен следовать его примеру? Зачем опускаться до его уровня? Пойдем, у нас еще есть дела за пределами дворца. ⁇ Он продолжал говорить, уводя девятого принца все дальше и дальше. Четырнадцатый принц крепко держал тринадцатого до тех пор, пока фигуры девятого и десятого окончательно не скрылись из виду, а затем ослабил хватку, впрочем, так и не выпустив его руку. «Зачем ты помешал мне ударить эту скотину?» — гневно воскликнул тринадцатый принц. «Если бы вы подрались во дворце, раздулся бы огромный скандал!» — вздохнул четырнадцатый. «Боюсь, это бы плохо отразилось на барышне Люю. Лишь после этих слов тринадцатый принц немного успокоился и сердито произнес: «Я только вчера вечером обо всем узнал, и сегодня, когда я внезапно увидел его, гнев ударил мне в голову, и кулаки зачесались. Тринадцатый принц напустил туману, и я ничего не понимала». «Каким боком здесь оказалась замешана Люю? «Что, в конце концов, произошло?» — быстро спросила я. Четырнадцатый принц неловко взглянул на меня и ничего не ответил. Тринадцатый же, после недолгого молчания, искренне сказал. «Большое спасибо, четырнадцатый брат! Я еще не успел поблагодарить тебя за то, что помог мне в прошлый раз». «И ты не должен благодарить меня», — смущенно ответил четырнадцатый принц. «Тем более, что девятый брат сделал это, будучи пьяным». Слушая их разговор, я посмотрела на сконфуженное лицо четырнадцатого и вспомнила о том, что девятый был редкостным развратником. Изумленная до глубины души, я спросила не в силах поверить, «Девятый принц что-то сделал с Люю, Разве она не выкупила себя давным-давно и не стала свободной? Да и до этого она продавала только свое искусство, но не себя. Разве нет?» Четырнадцатый принц неловко покосился на меня и поинтересовался. «Зачем ты, незамужняя девица, так настойчиво расспрашиваешь об этом?» Это случилось вечером во время праздника фонарей, ответил мне тринадцатый принц. Этот подлец наткнулся на Люю и ослепленный похотью начал силой принуждать ее. К счастью, четырнадцатый брат шел мимо и выручил ее. Я знала, что девятый принц весьма развратен, гневно воскликнула я, глядя на четырнадцатого принца, но не думала, что настолько. «Стоит ему наткнуться на красивую девушку, и он начинает творить безобразие. Вот же негодяй с черным сердцем!» «Жоси!» — сурово прикрикнул на меня четырнадцатый принц. Я тут же прикусила язык, но, продолжая злиться, сказала тринадцатому принцу. «Лучше всего будет найти нескольких человек, которые подстерегут девятого за пределами дворца», Накинут ему на голову холщовый мешок и хорошенько изобьют, сохранив это в тайне. Жоси, замолчи! сердито крикнул четырнадцатый принц. Раз уж сама Люю согласна уладить все миром, лучшим решением будет просто замять это дело. Какой смысл создавать все больше и больше шума? Неужели ты хочешь, чтобы об этом происшествии узнала вся столица? Да и в конце концов. Слухи о том, чего на самом деле не было, повернут все так, будто что-то все таки случилось. «Как ты хочешь, чтобы Люю смотрела людям в глаза?» Тринадцатый принц долго молчал, а затем сказал, обращаясь к четырнадцатому, «Иди и скажи ему, что если он снова будет творить безобразие, я разберусь с ним, даже если потом царственный отец велит высечь меня». «Этого больше не повторится», — пообещал четырнадцатый, кивая. Снова поблагодарив четырнадцатого принца, тринадцатый в спешке ушел, внутренне кипя от гнева. Дождавшись, пока он скроется за углом, четырнадцатый повернулся ко мне и принялся брониться, показывая на меня пальцем. «И откуда ты такая храбрая? Осмеливаешься поносить принца!» «У тебя что, несколько голов, что можно отрубить и еще останется?» Я лишь молча глядела на него, и он смягчился. На самом деле, во всем нельзя винить только девятого брата. В тот вечер он выпил лишнего, а его сосед за столом, как оказалось, знал о происхождении Люию и о том, чем она занималась раньше. Кроме того... Кое-кто подначил его, мимоходом заявив, что ей покровительствует тринадцатый господин, а девятый господин ей не интересен. Вот разум девятого брата и затуманился, а потом он потерял над собой контроль. Я ухмыльнулась, глядя в потолок, и саркастически произнесла. «Стало быть, всему виной сама Люию с тринадцатым принцем». «Сегодня я и вправду узнала много нового». С этими словами я развернулась, чтобы уйти. «Я спас Люю, и на меня же сыплются все шишки», — возмутился четырнадцатый принц. «Девятый брат не разговаривал со мной несколько дней, а теперь и ты сердишься. Знал бы заранее и вмешиваться бы не стал». Я замерла, раздумывая о ситуации, в которой он оказался. Обернувшись, я виновато улыбнулась. У меня тоже от злости помутился разум. Мне стоит поблагодарить тебя. Он лишь хмыкнул в ответ, и я со смехом предложила: может, выбронишь меня, сорвешь злость. Ах ты! Начал было четырнадцатый принц, указывая на меня пальцем, но осекся и лишь вздохнул: неохота связываться. С этими словами он развернулся и ушел. Кое о чем поразмыслив, я бросилась его догонять. Услышав сзади топот, четырнадцатый принц обернулся и, дождавшись, пока я поравняюсь с ним, спросил: «Ну что еще? Боюсь, что, зная темперамент девятого принца, все не закончится так просто», протянула я. Раз уж я помог ей тогда то собираюсь помогать до конца», — перебил он. «Я уже поговорил с девятым братом сам и попросил восьмого брата сделать то же самое. Как бы то ни было, девятый брат должен сдерживаться из уважения к нам». «Благодарю», — торопливо склонилась я в почтительном поклоне. «Вы с Люью виделись всего дважды?» — с улыбкой произнес принц. «Почему тебя так заботит ее судьба?» «Она талантливая и обладает выдающимися моральными качествами», — ответила я. «Хотя мы не близкие друзья, мы обе женщины, и я не могу просто смотреть на то, как ей наносят обиду, что уж говорить о тринадцатом принце». «Твой нрав остался прежним», — вздохнул четырнадцатый, покачав головой. «Тебя совсем не заботит собственное положение». «Ставишь себя в один ряд с какой-то певичкой». Тут мы оба вспомнили, как однажды повздорили из-за люью в кабинете восьмого Бэйле и тут же рассмеялись, глядя друг на друга. все таки вы с тринадцатым братом очень похожи», — с улыбкой заметил четырнадцатый принц. «Оба так просты и прямодушны». «Тринадцатый принц по натуре чистосердечный человек», И с люю его связывают вовсе не те отношения, что вы все думаете, сказала я он оберегает ее столько лет, потому что ценит ее таланты и сочувствует ей. В прошлом люю пришлось пережить немало несчастий. Он держит над красивым цветком раскрытый зонт, защищая его от дождя и ветра, и вовсе не собирается срывать его, чтобы принести домой. Он лишь хочет сохранить эту красоту, только и всего. Однако мне кажется, что Самалию ее относится к тринадцатому принцу не просто как к другу. Улыбнулся четырнадцатый. В тот вечер я сам проводил ее домой, опасаясь, что слуги девятого брата тайком подстерегут ее где-нибудь. По пути она умоляла меня ни за что ни о чем не рассказывать тринадцатому брату, говоря, что хоть ей нанесли обиду, но не причинили никакого серьезного вреда. А тринадцатый брат, известный поборник справедливости, и притом крайне вспыльчивый, потому она не хотела, чтобы у него были неприятности из-за нее. Обычно при подобных обстоятельствах девушки безутешно рыдают. Она же совсем не жаловалась и думала лишь о тринадцатом брате. Опустив голову, я погрузилась в размышления. Я со вздохом подумала, встретила ли она тринадцатого принца на счастье или все же на беду. Боюсь, даже сама Лю Ю никогда не захочет честно ответить на этот вопрос. Четырнадцатый принц тоже вздохнул, а затем произнес нечего вздыхать о других подумай лучше о себе ты вот вот достигнешь того возраста когда сможешь покинуть дворец чем ждать пока наш царственный отец выдаст тебя замуж непонятно за кого лучше заранее все продумай и сама попроси его величество выдать замуж за определенного человека. Его совет в точности совпадал с тем, что я услышала от четвёртого принца. Похоже, все осознавали, что это не только правильный, но и вообще-то единственный выход. Видя, что я молчу, он вновь заговорил. «Восьмой брат очень хорошо к тебе относится. Если бы ты вышла за него замуж, он бы ни за что не стал неволить тебя» и отпустил бы куда угодно, хоть на конную прогулку, хоть на праздник фонарей со мной и десятым братом поглазеть на шумные гуляния. Тебе бы не пришлось из года в год сидеть в заперти, узнавая новости лишь по рассказам десятого брата. На самом деле, каждый год праздничные гуляния разные, иначе я бы не принимал в них участия. Глядя на тебя, чувствуешь, что чем больше тебе рассказываешь, тем невыносимее это становится для тебя». «Довольно!» Четырнадцатый принц тут же замолк. Выдавив улыбку, я проговорила. «Мне пора возвращаться». «Ступай», — мягко сказал он. «Мне тоже пора».